Черные дыры не так уж черны До 1970 года я в своих исследованиях по общей теории относительности сосредоточивался в основном на вопросе о том, существовала или нет сингулярная точка Большого взрыва. Но как-то вечером в ноябре 1970 -го года вскоре, после рождения моей дочери Люси, ложась спать, я задумался о черных дырах. Из-за своей немощности я очень медленно готовлюсь ко сну, и поэтому у меня было много времени для размышлений. Тогда еще не было точного определения, какие точки пространства времени лежат внутри черной дыры, а какие снаружи. Но мы уже обсуждали с Роджером Пенроузом определение черной дыры как множество событий, из которого невозможно уйти на большое расстояние. Это определение стало сейчас общепринятым. Оно означает, что границу черной дыры, горизонт событий, образуют в пространстве времени пути лучей света, которые не отклоняются к сингулярности, но и не могут выйти за пределы черной дыры и обречены вечно балансировать на самом краю. Это как если бы, убегая от полицейского, держаться на шаг впереди, не будучи в силах совсем оторваться от него. Вдруг я понял что пути лучей света на горизонте событий никогда не смогут сблизиться. Если бы это произошло, то лучи в конце концов пересеклись бы. Как если бы наткнуться на кого-то другого, тоже убегающего от полицейского, но в противоположном направлении. Тогда оба будут пойманы или же в нашем случае упадут в черную дыру. Но если бы эти лучи света поглотила черная дыра, то они не могли бы лежать на границе черной дыры. Следовательно, на горизонте событий, лучи света, должны всегда двигаться параллельно друг другу, то есть поодаль друг от друга. Иначе говоря, горизонт событий, границы черной дыры, подобен краю тени, тени грядущей гибели. Если посмотреть на тень, создаваемую каким-нибудь очень удаленным источником, например, солнцем, то вы увидите, что на краю тени лучи света не приближаются друг другу. Если лучи света, образующие горизонт событий, то есть границу черной дыры, никогда не смогут сблизиться, то площадь горизонта событий может либо оставаться той же самой, либо увеличиваться со временем, но никогда не будет уменьшаться, потому что ее уменьшение означало бы, что по крайней мере некоторые лучи света на границе черной дыры должны сближаться. На самом деле эта площадь будет всегда увеличиваться при падении в черную дыру вещества, или излучения. Если же две черные дыры столкнутся и сольются в одну, то площадь горизонта событий либо будет больше суммы площадей горизонтов событий исходных черных дыр, либо будет равна этой сумме. То, что площадь горизонта событий не уменьшается, налагает важное ограничение на возможное поведение черных дыр. Я был так возбужден сделанным открытием, что почти не спал в ту ночь. На следующий день я позвонил Роджеру Пенроузу. Он согласился с моими рассуждениями. Я думаю, что на самом деле это свойство площадей. Пенроузу было уже известно. Но он исходил из несколько иного определения черной дыры. Он не понял, что оба определения дают одинаковые границы черной дыры и, следовательно, одинаковые площади, при условии, что черная дыра находится в состоянии, не изменяющемся со временем. То, что площадь черной дыры не уменьшается, очень напоминает поведение одной физической величины – энтропии, которая является мерой беспорядка в системе. По своему повседневному опыту мы знаем, что беспорядок всегда увеличивается, если пустить все на самотек. Попробуйте только прекратить дома всякий мелкий ремонт, и вы убедитесь в этом воочию. Беспорядок можно превратить в порядок, например, покрасив дом, но это потребует затраты усилий, и энергии, и, следовательно, уменьшит количество имеющейся упорядоченной в кавычках энергии. Точная формулировка приведенных рассуждений называется вторым законом термодинамики. Этот закон гласит, что энтропия изолированной системы всегда возрастает, и что при объединении двух систем в одну энтропия полной системы больше, чем сумма энтропий отдельных исходных систем. В качестве примера рассмотрим систему молекул газа в коробке. Можно представить себе, что молекулы – это маленькие бильярдные шары, которые все время сталкиваются друг с другом и отскакивают от стенок коробки. Чем выше температура газа, тем быстрее движутся молекулы, и, следовательно, тем чаще и сильнее они ударяются о стенки коробки, и тем больше создаваемое ими изнутри давление на стенки коробки. Пусть сначала все молекулы находятся за перегородкой в левой части коробки. Если вынуть перегородку, то молекулы выйдут из своей половины и распространяться по обеим частям коробки. Через некоторое время все молекулы могут случайно оказаться справа или опять слева, но вероятнее всего в обеих половинах коробки число молекул окажется примерно одинаковым, Такое состояние менее упорядочено, то есть является состоянием большего беспорядка, чем исходное состояние, в котором все молекулы находились в одной половине, и поэтому говорят, что энтропия газа возросла. Аналогично представим себе, что в начале имеются две коробки, в одной из которых молекулы кислорода, а в другой молекулы водорода. Если соединить коробки и вынуть общую стенку, то кислород и водород смешаются друг с другом. Наиболее вероятно, что через некоторое время в обеих коробках будет находиться довольно однородная смесь молекул кислорода и водорода. Это будет менее упорядоченное состояние, обладающее, следовательно, больше энтропии, чем начальное, отвечающее двум отдельным коробкам. Второй закон термодинамики занимает несколько особое положение среди других законов науки, таких, например, как Ньютоновский закон тяготения, потому что он выполняется не всегда а только в подавляющем большинстве случаев. Вероятность того, что все молекулы газа в первой коробке через некоторое время окажутся в одной половине этой коробки, равна единице, деленной на много миллионов миллионов. Но такое событие все же может произойти. Если же поблизости есть черная дыра, то нарушить второй закон по-видимому еще проще. Достаточно бросить черную дыру немного вещества, обладающего большой энтропией, например, коробку с газом. Тогда полная энтропия вещества снаружи черной дыры уменьшится. Разумеется, можно возразить, что полная энтропия, включая энтропию внутри черной дыры, не уменьшилась. Но раз мы не можем заглянуть в черную дыру, мы не можем и узнать, какова энтропия содержащегося в ней вещества. Значит, было бы неплохо, если бы черная дыра обладала какой-нибудь такой характеристикой, по которой внешние наблюдатели могли бы определить ее энтропию и которая возрастала бы всякий раз при падении в черную дыру вещества, обладающего энтропией.